Эпилог. Я честно вернула Вадиму все его деньги. Их было более чем достаточно для того, чтобы, не работая, жить до конца своих дней. Но он сходу решил восстановить свой статус и с головой ушел в бизнес. По крайней мере, мне так показалось. Ведь уже через два дня после возвращения из леса он позвонил мне и сообщил, что будет регистрировать новое предприятие. Благо, что связи остались. Еще намекнул, что обзавелся квартирой на Горького и уже оформляет документы. На какое-то время я о нем забыла. И вообще, уверенная в том, что мы квиты, просто вычеркнула его из жизни. За время моих приключений дел накопилось по горло. К тому же возникли проблемы с оформлением документов на маленькую страну. Я металась между банком, где оформляла кредит для притворения своей мечты в жизнь, и налоговой инспекцией. Однажды вечером, чуть живая от усталости, я вышла из ванной в надежде броситься в кровать, как в дверь позвонили. Я посмотрела на экран домофона и не сразу поняла, кто на площадке. Когда же до меня дошло, что это Вадим собственной персоной, открыла дверь. «Добрый вечер». Он в нерешительности вошел. «Привет», — ответила я, теряясь в догадках, зачем он явился. «Я попрощаться пришел», — ошарашил Вадим. «Чего так? Я размышляла пригласить его на кофе или дать понять, что устала». «Я тебе деньги вернул прямо на счет», — продолжал он удивлять. «Незачем они мне». — Какие деньги? — Ну, те, что ты дала. — Это твои деньги. — Не нужны, — стоял он на своем. — Чего так? — Говорю же, уезжаю. — Так тем более пригодятся, — сказала я, не понимая, шутит он или говорит правду. — Не пригодятся, — произнес он глухим голосом. — Там они не нужны. — Ты что, руки решил на себя наложить, — гадала я. — Грех это, — с назиданием сказал он. — В лес вернусь. Там проще и люди добрее. — Вот тена вырвалась у меня. — А ты случайно не того? — спросила я и выразительно покрутила пальцем у виска. — Все у меня с головой в порядке, — успокоил он и объяснил. — Просто не мое все это. А раньше было твое. — Я раньше другой жизни просто не знал, не тем жил, к пустому стремился. Там моя жизнь наполнилась истинным смыслом, а здесь одна суета. — Ну, тогда мне остается только развести руками, — проговорила я и открыла двери шире. «Прощай и не поминай лихом!» «Погоди!» Он задержался на пороге и вдруг с детским восторгом сказал «А ведь ты благодаря мне другая стала!» Я растерялась. Нет, конечно, мне было понятно, чем так восхищен мой бывший муж. Произвело впечатление то, с каким восхищением он это сказал. Раньше этот человек просто не умел быть откровенным. «Ты, в принципе, тоже уже другой», — обронила я. «Просто не верится, как человек может преобразиться», — продолжал он. Прошло-то всего ничего. Так стимул был, не удержалась я и рассмеялась. Какой? Не мог он взять в толк любовь? Насчет любви не знаю, призналась я, ловя себя на мысли, что до сих пор никак не анализировала отношения с Егором и предположила. Просто стимул был большой. Какой же? Не унимался он. Жизнь, сказала я и как могла объяснила. Каждый день я проживала как последний. Я заперла за Вадимом дверь и растянулась поперек кровати, прикрыла глаза, положив ладони на лицо. В голове пульсировала лишь одна мысль. Пути Господни неисповедимы. Трель сотового телефона вынудила сесть. Я взяла трубку, это был Никита. Не разбудил? осторожно спросил он. Почти от отчего-то разозлилась я. Извини. Брось, попросила я и села. Что-то случилось? Случилось, подтвердил он. Я соскучился. Ну, наконец-то вырвалось у меня. Жду, мой хороший.